Отряд саનિકков медленно пробирался сквозь густой лес. Над влажной после многодневных дождей землей стелился туман. Солнце едва проглядывало сквозь густые ветви исполинских деревьев, и в лесу царил таинственный сумрак. Каждые полчаса несколько воинов отправлялись в разведку, чтобы предупредить остальных о возможной засаде. Но всё вокруг было спокойно, и всадники продолжали свой путь. Во главе колонны ехал молодой капитан Ламудского гарнизона Вандрос. Сын герцога Ламута. Барукал считал его одним из самых способных офицеров своей армии. Отряд был выстроен в колонну подвое, и Пак покачивался в седле рядом с одним из молодых солдат. Впереди них ехал Кулган Амичем. Капитан приказал всем остановиться и спешиться. Пак натянул поводья и спрыгнул на земь. Поверх матерчатого подкольчужника он был облачен в настоящую боевую кольчугу, С плеч его красивыми складками спускался короткий воинский плащ с гербом Ламута в очей головой на синем поле. Шерстяные рейтузы были заправлены в сапоги с высокими голенищами. В левой руке он удерживал тяжёлый щит, а меч в ножнах свисал с широкого кожаного пояса. В этом наряде пах чувствовал себя заправским воякой. Вообще впечатление портил лишь шлем, который оказался великоват для его головы и всё время норовил съехать набок. что придавало мальчику слегка комичный вид. Капитан Вандрос подъехал к Кулгану и доложил. «Разведчики обнаружили лагерь, неприятеля в полумиле отсюда. Они уверены, что Цурань не заметили их». Вынув из-за пазухи лист пергамента с нанесенной на него картой местности, он негромко проговорил. «Мы сейчас находимся здесь. Я доведу своих людей в атаку на позиции неприятеля. Валерия Изана поддержит нас с обоих флангов. Вашим отрядом будет командователь лейтенант Гард». Мы именно ути лагерь противника и направляйтесь в горы. Мы постараемся прикрыть вас с тыла, насколько сможем. Но если к закату мы вас не нагоним, вам придётся продолжать путь одним. Не гоните лошадей, берегите их, потому что только они могут вынести вас. Из расположения неприятеля. Цурань очень проворная, и останьтесь вы без коней, они легко нагонят вас. Когда окажетесь в горах, двигайтесь по направлению к перевалу. В долину въезжайте через час после рассвета. Мы на таком северноперевал, едва ли уж зайдёт солнце. Не отвлечём внимание Цураны на себя. Оказавшись в долине, действуйте быстро, не мешкая. Если кого-либо выбьет из седла, вам придётся бросить его на поле боя. Вам нельзя рисковать собой. Главная задача вашего отряда получить информацию и доставить её в штаб. Теперь воспользуйтесь последней возможностью отдохнуть и размять ноги. Мы начинаем атаку через час. Капитан от salute вчерадию и вернулся в главе колонны. Пак, Кулган и Мичи, молча усилились на влажную землю. Чародей отказался надевать кольчуга и вооружаться мечом, заявив, что это может помешать ему в нужный момент сосредоточиться на магических манипуляциях, с помощью которых он надеялся разгадать намерение Цурания. Пак, усмехаясь про себя, подозревал, что решение Кулгана обойтись без доспехов было продиктовано отнюдь не этим соображением, а скорее его вполне справедливым опасением что ни одна кольчуга не придётся ему впору. Мечом кроме меча, сделал с собой ещё и лук. Он предпочитал дальний бой рукопашным схваткам, хотя по мнению Пага, мало кто извоин в мок сравницы с Франклином во владении тяжёлым булашём. Время текло медленно, и Пагм начал овладевать нетерпением. Он мечтал совершить героические подвиги и прославиться в боях в Цуране. Из памяти его давно успели изгладиться ужасы и опасности схватки с тёмными братьями. Ведомый приказу капитана, все члены отряда стелив в сдла, и вновь двинулись вперёд по лесной тропе. Они пустили лошадей шагом и прижпорили их, лишь когда деревья поредели, и впереди показался укреплённый лагерь Цурании. Высокие земляные брустверы преграждали путь конникам. Пак разглядел далеко впереди яркие шлемы и щиты неприятельских солдат, выстроившихся в шеренгу для защиты своих позиций. С флангов их атаковала кавалерия Занда. Земля дрожала под копытами коней, галопом мчавшихся к брустветам. За земляным валом укрывались суранийские лучники, славшие на встречу солдатам королевства тучи стрел, большинство из которых не долетало до цели. Как только первая ряды колонны воинов подскокали к укрывлению, остальные резко свернули в стороны, чтобы обойти лагерь с тыла. Несколько суранийских солдат, выбежавших из-за укрытия навстречу атакующим, были сбиты с ног и растоптаны конскими копытами. Два их риснувших подняться во весь рост на вершине земляного вала, насмерь поразили стрелы, пущенные меткой рукой Мичхима. Вся эта сцена с быстротой молнии пронеслась перед глазами Пака. Ещё по тени леса он услышал позади себя отчаянно ржание чьей-то лошади, и не оглядываясь, пришпорил своего коня. Всадники словно вихрь помчались по узкой лесной тропе, нагибай, чтобы избежать ударов головой о низкие ветви деревьев. Стремительная скачка. Продолжалось около получаса. Убедившись, что их не преследуют вражеские солдаты, всадники пустили уставших лошадей шагом. Кулган подозвал к себе командира отряда и лейтенанта Гарта, и вдвоем они стали уточнять свое местонахождение с помощью походной карты. Оба сошлись на том, что если ехать медленным шагом остаток дня и всю ночь, к рассвету они окажутся возле перевала. Мичин подошел к ним и, бросив взгляд на карту, небрежно обронил. У меня это место хорошо известно. Я хоть ился здесь мальжишкой, когда жил неподалёку от Харша. Бакни мало подивился тому, что Мичим вдруг заговорила о своём прошлом. Прежде он всегда избегал подобных тем. И пак был уверен, что Франклин родился и вырос в Крайте. Ему не верилось, что тот был родом из вольных городов. Но ещё труднее оказалось представить себе Мичима мальчишкой или отроком. Между тем, Франклин неторопливо продолжал «Тут есть одна тропка, которая ведет в долину. Ее не найти даже отсюда, если не знать о ней. А с той стороны она и вовсе не видна. Если мы пойдем по ней шагом, то к рассвету окажемся в долине. Сурани наверняка ничего о ней не знают. Ведь это всего лишь узкая козья тропа, которая петляет меж холмов и огибает вершины гор». Лейтенант вопросительно взглянул на Кулгана. Тот посмотрел на Митчима и кивнул. «Пожалуй, нам следует войти в долину по этой тропе. Чем позднее они нас обнаружат, тем лучше». Мы оставим знаки для Вандерсона на нашем пути. Если мы станем двигаться медленно, он может нагнать нас прежде, чем мы окажемся в долине. Согласен, сказал лейтенант. А поскольку наше главное преимущество заключается в мобильности, то давайте теперь же выдвигаться к тропе, которая найдёт для нас мечом. Он повернулся к Франклину. Ты можешь показать, куда она нас приведёт? Мелика сгнал на карту через плечо Гарта, и ткнув в неё пальцем: "Вот сюда. Мы должны примерно с полумили двигаться на запад". Потом свернуть к северу. Он провёл по карте линию пояснее. Северные и южные части долины покрыты лесом, а весь её центр занимает огромная поляна. Побьюсь об заклад, что на ней-то они и разбили свой лагерь. Если их к этому времени не отвлекут наши атакующие, мы всё равно успеем прорваться мимо их позиций, прежде чем они сообразят, в чём дело, и пустятся в погоню. Самое трудное это миновати лес на северной стороне долины. Ведь там может скрываться их резерв. Но если нам это удастся, Мы вскоре окажемся у Сьерного перевала. Все поняли план? спросил лейтенант. Солдаты промолчали. И вскоре командир приказал отряду тронуться в путь. "Мендес, иди в поводо. Первым шёл Мич, ему указывай дорогу". У тропинка, о которой говорил Мич, они очутились примерно за час до захода солнца. Лейтенант приказал солдатам выставить часовых, расседлать коней. Как протёр спину своего коня пучком мягкой травы и оставил его пастись неподалёку от тропы, Три десятка воинов обхаживали своих лошадей и готовили оружье к бою. Мысль о прорыве сквозь лагерь Цурани действовала на них опьяняюще, как крепкое вино. Им не терпелось встретиться с неприятелем лицом к лицу. Но о ней них передалось Ипаку. Он почти не сомневался, что сумеет постоять за себя, в случае ему схватится с вражескими воинами. Через несколько минут к нему подошёл мечча. И увелил обработать меч обрывками солдатского одеяла. Нам ничего не придётся разворачивать походные постели. Имей в виду, что не такого звука, который вернее насторожил бы часовых, чем скрежет металла о металл, назидательно проговорил он. Разве что стук конских копыт. Макс любопытным наблюдал, как Франклин надел на все четыре ноги своего коня кожаные носки, сшитые шорником специально для похода и привезенных к перевалу в седельных мешках. Ваку лёгся на землю, чтобы хоть немного передохнуть. Скорее Летенант приказал седлать лошадей. Когда пак затем упод прога седла, все солдаты успели уже выстроиться в шеренгу. Мечом и летенант принялся отдавать последние распоряжения. Им предстояло подниматься по тропе в колонне по одному. Первым должен был идти Мичим, за ним гард. Они проделали сквозь левое стремя каждого коня тонкую верёвку, и солдаты должны были продвигаться вперёд, держась за неё рукой. Когда все были готовы, Мичим, а за ним и остальные Двинулись к тропе.